Глава третья. Летнее солнышко слегка припекает, а свежий легкий ветерок освежает и ласкает. Глаза открывать не хочу. Открыть? Значит, начать впрягаться в разного рода заботы и проблемы. А мне и без них хорошо. Чем бы еще оттянуть момент подъема? Во! Распределю свободное очко характеристики, и куда бы мне его впихнуть? Физические показатели у меня и так изрядно подросли. По идее, нужно кинуть очко в интеллект, но мне интересно, какие бонусы будут при достижении показателя выносливости до 20 единиц. Как раз сейчас напротив этой характеристики красуется цифра 19. Решено. Кидаю выносливость. Выживаемость лишней не бывает.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 Отлично. Жаль, что бонус снижен, но и так хорошо. Надо еще причину придумать для оттягивания момента открытия глаз. Но тут уже противится такой идее мой голодный желудок, протестуя грозным ревом. Осторожно приоткрываю один глаз. Смотрю на окружающую обстановку сквозь сомкнутые ресницы. К моему лицу, заслоняя весь обзор, приближается отвратительно выглядящий кусок сырого мяса. По характерным потекам слизи предполагаю, что это вырезка из мутанта. Полностью распахиваю оба глаза. О! Перед моими глазами предстает гондон, тянущий к моему рту руку с куском мяса. «Повелитель пиццов очнулся! Повелитель очнулся!» Громко кричит, стоящий за спиной своего приятеля пиздум. Блин, не дали спокойно осмотреться. Чего творить это? Не очень дружелюбно задаю им вопрос. А сам осматриваю происходящее вокруг. Сижу я на каком-то коврике. Ноги согнуты в коленях и переплетены между собой. Руки лежат на коленках, вверх ладонями. Что за странная поза? Это ведь кто-то специально так меня усадил. Вряд ли я сам ее принял. Нахожусь на возвышении. Холм. Приходит ко мне понимание. Вокруг хаотично расставлены разные палатки, небольшие шатры и навесы. Недалеко разведено несколько костров, вокруг которых суетятся женщины разных рас. По раздающимся командам заправляют там балом Варвара Павловна и гоблинша Грыгра, являющаяся женой Гуха. Обе женщины спелись еще во время перехода, найдя друг в друге родственные души. В отдалении и ниже по холму идет стройка, вернее, установка бревен чистокола. А прилично они успели поставить. Чуть больше половины от того, что, как я полагаю, задумано. Чистокол начинается от стены скал и, слегка закругляясь, проходит по холму, направляясь к обрыву разлома. Как я понял задумку, мужики решили использовать преимущество ландшафта, оставив защищенное пространство в виде треугольника. С одной стороны защищает высокая стена скал, с другой – гигантский разлом, с третьей – возводимый чистокол, до которого еще по холму взобраться нужно. Не гневайся, повелитель. Немного задумавшись над моим вопросом, отвечает Гондон. Кормим мы вас. Ага, добавляет, кивая пиздом. Мы так постоянно делаем, как услышим условный сигнал вашего желудка, так вперед, кусочек повелителю в рот. Ам? И я ел? Спрашиваю их. А то, подтверждает Гондон. Все до капельки съедайте. И каждый раз выпихаете мне в рот мясо мутанта? «Конечно, отборные кусочки. Специально добывали для вас свежее мясо, правда, низкоуровневое». «А нормальной еды не было?» — удивляюсь я произошедшему. «Ну...» — запинаются хоббиты. «Так ваш писец Турон...» «А ну, отошли от Макса». Уперев руки в бока, рядом оказывается Грыгра. «Говорили вам, что мясо сначала нужно приготовить». Следом подходит Варвара Павловна и ставит передо мной большой чан с обладенно пахнущим жарким. «Вот, Максимушка, покушай нормальной еды», — говорит она. Тут начинают подходить новые лица. «Опять ты жрать вздумал», — подает голос Ян. «Дрых жрал, проснулся, тут же снова жрать». «Ничего завидовать», — облетая горячую вкуснотищу за обе щеки, проговариваю я. «Никто не завидует, просто дела решать пора», — отвечает паладин. «Максимка, давай уже, основывай!» — обращается ко мне Хрыч. «Да-да, время не ждет», — добавляет Борис. «Чего основывать?» — не понимаю я вопроса. «Давай только быстрее и побежали в данж!» — вклинивается в толпу Кирюха. «Только тебя ждем!» — присоединяется к нему князь смерти. «Какой данж?» — еще больше не понимаю того, что происходит. «По скелетам соскучился?» «Да не то данж!» — мотает головой Кирилл. «Другой, в пещере!» «Какой пещере?» — непонимающе хлопаю глазами. Нить происходящего в моей голове совсем запутывается. «Отстаньте, мальчики ироды!» — вступается за меня Варвара Павловна. «Дайте ему спокойно поесть!» «Куда ему все это влезает? Он и так больше тура жрет!» — посмеивается Ян. «Короче, Макс, от тебя требуется основать общину!» «От меня?» — удивляюсь я. «Да!» — раздается хор голосов. «А вы меня ни с кем не спутали!» Задаю народу вопрос. «Не спутали, не спутали! Основывай уже!» Торопит Борис. «Будешь лидером общины!» От чего я-то? Нашли рыжего!» Меня охватывает возмущение. «Оно мне надо!» «Надо!» Опять хор голосов. «Я в этом ни хрена не шарю, да и не хочу!» «Борис, давай ты будешь лидером!» Пытаясь отбрыкаться от такой перспективки. «Или ты, хрыч!» Как самый старший и умудренный прожитыми годами, ты мне давай зубы сладкими речами не заговаривай, умудренный годами, отрезает дед. Хотя какой он дед? С момента нашего знакомства он прилично помолодел. Макс, мы уже все решили. Вступает в разговор Кирилл. Долго думали, прикидывали по-разному и пришли к выводу, что лучшая кандидатура ты. Так я же говорю, пытаясь всем объяснить. Не разбираюсь я в этом ни капли. А мы на что? Хмыкает Хрыч. Мы совсем поможем. Каждый возьмет на себя определенные обязанности. Это уже обговорено. Ну, лидером будешь ты. Макс, не тупи. Снова берет слово Ян. Загибай пальцы. У тебя самый высокий из нас уровень. Есть принадлежность роду. Ты имеешь больше всех плюшек от системы. Это, скорее всего, вытекает из второго. «Думаем, если лидером будешь ты, то бонусы и у общины со временем появятся. Гоблины считают тебя героем, а хоббиты вообще называют повелителем и чуть ли не молятся на тебя. Никого другого на роль лидера они видеть не хотят». Истину говорит рыцарь света», — кивает на слова Яна Бен-Пен. «Нам нужно, чтобы формально лидером стал ты», — добавляет Борис. «А с управлением будем разбираться вместе. Тут все заинтересованы, чтобы община процветала». Дружные кивки остальных, блин, сговорились за моей спиной. «Ну, допустим, все так, как вы говорите», — отвечаю товарищам. «Чтобы создать общину, куда нужно тыкать?» «Короче, в интерфейсе», — начинает объяснять Кирилл. Следуя инструкциям Кирюхи, я нахожу нужную кнопочку. «Система просит ввести название общины», — поясняю собравшимся. «Назови Куртышки или Крутые Крутышки», — предлагает Вероника. «Будет аббревиатура «КК».» «Ага, будет читаться как «Кака», — Обсмеют, кривится князь смерти. «Давай лучше назовем «Потрошители».» «А мне в голову приходит пробужденные, говорит Яна. «Мы вроде как пробудились вместе с системой». Хм, «Можно оставить на заметку», — задумчиво проговаривает Хрыч. «Мне вот больше по душе такие названия, как «Партизаны» или «Суворовцы». «А последние кто такие?» Спрашивает у него Серега. «Не знаю, но есть в этом слове что-то такое такое отвечает ему разведчик. «Ну, раз не знаешь, значит и не надо», заявляет воин: «Макс, называй сильнейший». Дальше на меня сыпется ворок разных предложений. Есть стоящие, но и полно бредовых. Хоббиты вообще предлагают назвать общину «Община Повелителя Песцов». Это вообще звучит дико, дико. «А если назвать «дикие»? Просто мне иногда кажется, что мы себя ведем, словно реально «дикие», но в названии чего-то не хватает. «Может, назовем «дипи»?» — вношу предложение я». «Что это значит?» — спрашивает Борис, тот же вопрос наблюдая в глазах остальных здесь собравшихся. «Дикий писец, спокойно отвечая на вопрос. «Ха! Так и представляя строчку сообщения у вражеской общины». «На ваш замок напал Дикий писец, вам всем писец, ржет Ян. «Только давайте не Дипи, а просто Дикий писец. «Круто!» — поддерживает Кирилл. «Звучит!» — комментирует Яна. «Да, писец, хор хоббитских глоток. «Возражений не следует. Ну, раз все согласны, то вписываю», — говорю я. «Вы основали общину Дикий писец. Это животное, обитающее на этой планете, является одним из тотемов рода». Благодаря вашей связи с памятью рода, члены созданной вами общины наделяются некоторыми свойствами, сильными сторонами, тотемного животного. Песец – стремительный, ловкий и выносливый хищник, обладающий острым слухом, не вспотев, может преодолеть несколько тысяч километров за короткий срок. Мастер маскировки – главный разбойник ареала своего обитания. Бонусы к членам общины плюс 1 к ловкости, плюс 1 к выносливости, плюс 10% к шансу остаться незамеченным при попытке скрыться, плюс 5% к скорости бега, плюс 3% к скорости движений. Расход запаса сил снижается на 5%, а скорость его восстановления увеличивается на 5%. Ребята оказались правы, наградили бонусами от рода, а вот и задание от системы. Задание. Поднимите уровень общины до второго уровня. Награда. Дополнительный бонус членам общины на выбор. Ранг важное. Задание. Найдите или обустройте для своей общины укрепленную зону. Организуйте там поселение. Награда. Одноразовая возможность укрепить строение или защитные стены на 10%. Ранг важное. Рассказываю любопытным и нетерпеливым, что прожигали меня насквозь взглядами, пока я вчитывался в сообщения от системы о бонусах и заданиях. Радостные восклицания не заставили себя долго ждать. «Когда мы были в общине Возрождения, таких бонусов не было», — говорит Оксана. «Ну ты сравнила», — отвечает ей Вероника. «Что из себя представляет лидер, и что Макс?» Да и название было так себе. «Давай, Макс, принимай уже в клан», — торопит Кирилл. «Не клан, а общину!» — поправляет его хрыч. «Одно и то же!» — парирует маг огня. «Главное быстрее с этим закончить!» Приняв первые 15 человек, уровень общины стал вторым, а система засчитала первое задание выполненным и предложила выбрать усиление. «Выберите усиление. Плюс 5% к общему объему здоровья для всех членов общины. Плюс 5% к общему объему маны для всех членов общины». Плюс 5% к общему объему запаса сил для всех членов общины. Общим голосованием выбираем плюс 5% к объему здоровья. После этого появилось задание на достижение общины третьего уровня. Что насчет второго задания, интересуюсь я. Стена вроде как еще не достроена. К концу дня будет готова, заверяет Бин Пин и его поддерживает Гох. Как закончим, так и сможем основать поселение. «А теперь пошли!» — требовательно заявляет Кирилл. «Куда?» — не понимаю, чего он хочет. «В данж!» — поясняет маг огня. «Пойдем уже!» — к нему присоединяется князь смерти. «Сколько можно ждать?» «Да ты задолбал!» — уже огрызаюсь я. «Не, ну охренеть!» «Прийти в себя не успеваю, как от меня постоянно что-то требуют!» «Какой нахрен данж?» «В пещере!» — ответ Кирилла ничего мне не объясняет, а только больше запутывает. В какой еще к чертям пещере? По словам ребят, в стене скал имеется небольшой проход, скрытый кустами, ведущий в широкую пещеру, а из нее расходится лабиринт разных туннелей. Пещера находится в огораживаемой частоколом зоне, и идти туда действительно близко. В ней, кстати, протекает широкий горный ручей. Так что за водой до речки бегать не обязательно. В одном из туннелей ребята наткнулись на вход в данж невысокого уровня. Сами туда не полезли, вдруг там какие сюрпризы. Потому решили, что первый раз в него спуститься нужно со мной, посмотреть, что там и как, а затем можно его посещать и без моей помощи. «А качаться нужно в темпе», — продолжает упорствовать Кирилл. «Особенно тебе, ты уже десятого уровня, а для встречи с хранителем требуется пятнадцатый». В принципе, прогуляться можно. Я все равно хотел пройтись, осмотреть место нашего будущего поселения и поближе оценить частокол. «Хрен с вами. Пойдем!» – говорю, подтягивая мышцы и зевая. Перед тем, как идти, принятым в общину Гуху и Бенпину, открываю право добавлять в нее новичков. Пусть сами свой народ добавляют. Не мне же этим заниматься.